Глава четвёртая. В наручниках. Эпиграф. В сердце каждой трудности кроется возможность. Альберт Эйнштейн. Покинув парк, Алиса и Гебриэл зашагали вдоль ограды по авеню Централ-парк-вест. С первых же шагов их засосал городской водоворот. Уши сразу заложило от гудков жёлтых такси, мчавшихся в направлении Мидтауна, призывов продавцов хот-догов, стука отбойных молотков дорожников, добиравшихся до канализационных труб. Не терять ни минуты. Алиса прищурилась, изучая окрестности. На другой стороне улицы высилось Песочная Докота. Здание перед которым 33 года назад застрелили Джона Леннона. всеми башенками, звёздочками, окошками и балкончиками, вопившая о своей готической неуместности в манхэттенском пейзаже. Средневековье в разгар 21 века. Торговец, разложивший товар на свой страх и риск прямо на тротуаре, соблазнял туристов футболками и афишами с символикой Beatles. Намётанный глаз сыщицы высмотрел стайку юнцов, шумных испанцев, фотографировавшихся на фоне исторического здания. Минуло 30 с лишним лет, а миф продолжал исправно работать. Понаблюдав за молодёжью несколько секунд, Алиса наметила жертву и мгновенно спланировала нападение. Указав Гэбриэлу подбородком на туристов, она спросила: "Видите, паренёк разговаривает по телефону". Он почесал в затылке. которые из них. Половина из них прилипла к телефонам. Очкастый толстечок, стрижка под горшок, на майке эмблема Барселоны. Куда это годится нападать на ребёнка? Похоже, вы не понимаете, в какое дерьмо мы вляпались, Кейн, взорвалась Алиса. Ему, кстати, не меньше 16 лет, и потом ни о каком нападении речи не идёт, просто заимствование. Что-то я проголодался, пожаловался он. Может, лучше стащить хот-дог? Она бросила на него испилеяющий взгляд. Не выпендривайтесь. Слушайте внимательно. Мы подходим к парню, вы толкаете меня на него, я выхватываю у него телефон, и мы делаем ноги. Габриэль облегчённо закивал. Это я запросто. Запросто? Сейчас вы увидите, каково это бегать в наручниках. Дальше всё случилось чётко по плану. Воспользовавшись неожиданностью момента, Она вырвала из рук Паренка телефон. "Бежим", она дёрнула Габрела за цепь. Очень, кстати, загорелся зелёный сигнал на пешеходном переходе. Они перебежали через улицу и на первом перекрёстке шмыгнули направо. Олеся не ошиблась, бежать вдвоём в наручниках оказалось даже неудобнее, чем она предостерегала. Главная трудность состояла в том, чтобы подстроиться к длине шага партнёра. А тут ещё разница в росте и острая боль от железного браслета, врезавшегося в кожу при каждом рывке. "За нами гонятся", крикнул Гэбрел, оглянувшись. Алиса тоже оглянулась и убедилась, что их преследует группа испанской молодёжи. Не повезло. По её сигналу они ускорили бег. 71-я стрит была типичной для верхнего Вест-сайда спокойной улицей, застроенной элегантными жилыми домами из бурого песчаника. Туристы сюда не забредали. Широкие тротуары были в полном распоряжении беглецов, которые быстро преодолели квартал до следующего перекрёстка. Но их уже настигали. Преследователи криками призывали в свидетелей и в сторонники редких прохожих. Пересечение 71-й Стрит с Колумбус Авеню, снова смена декораций. Роскошные витрины бутиков, быстро заполняющиеся кафе, студенты, высыпающие из соседней станции подземки. Налево крикнул Гэбриэл, бросаясь в сторону. Смена направления застала Алису врасплох. Она чуть не потеряла равновесие. Железный браслет разрезал ей кожу на запястье, и она не удержалась от крика. Они метнулись по авеню на юг, расталкивая прохожих, опрокидывая рекламные стойки, чуть не раздавив крохотного йоркшира на длинном поводке. Какая толчея. Чувство головокружения, потери ориентировки. угодивший под дых чужой локоть. Чтобы не увязнуть в толпе, беглецы выскочили на проезжую часть. Неудачный манёвр. Их тут же едва не переехало такси. Водитель ударил по тормозам, надсадно загудел, обложил их площадной бранью. Алиса, желая запрыгнуть обратно на тротуар, зацепилась за край бордюра, браслет от рывка ещё глубже впился ей в руку. И она упала, увлекая за собой Габриэла и роняя злосчастный мобильник, принёсший пока одни неприятности. Проклятье. Габриэль успел поймать телефон на лету. Встаём. Они дружно вскочили, дружно оглянулись на преследователей. От прежней кучи подростков осталось только двое самых упорных, устроивших погоню через Манхэттен в надежде одержать победу и вернуться триумфаторами к отставшим подружкам. Они бегают быстрее нас, предупредил Габриэль. Я не в том возрасте, чтобы с ними тягаться. Каждый новый рывок был для обоих пыткой, но других вариантов не оставалось. Рука в руке они преодолели ещё 10 метров. Ещё полсотни и ещё сотню. Они бежали мимо окутанных паром канализационных люков, мимо чугунных лестниц, карабкающихся вверх по фасадам, мимо длинных школьных автобусов с прилипшими к стеклам любопытными детскими мордашками. Снова Бродвей, пересекающий Колумбус-авеню. Здесь, в месте смыкания трёх-четырёх полосных городских артерий, раскинулся неохватный перекрёсток. Бегляцы переглянулись и поняли друг друга без слов. Вперёд! Рискуя жизнью, они побежали через перекрёсток по диагонали, жмурись набегу от визга шин и от гудков, в которых слышались страшные проклятья. Всю западную сторону Бродвея между 65-й и 62-й стрит занимал культурный комплекс Линкольн-центра, выросший вокруг здания Метрополитен-оперы. Алиса задрала голову, чтобы лучше сориентироваться. Над серединой авеню навис своим заострённым носом многоэтажный лайнер из стекла и стальной арматуры. Она узнала зал консерватории Джулиард-скул, мимо которого проходила в своё время в обществе Сеймура. За прозрачной стеной разучивали пируэты балерины, беззвучно репетировали пианисты и скрипачи. Подземный паркинг Коперы крикнула она, указывая на уходящий вниз бетонированный проезд. Габриэль кивнул на бегу, и они нырнули в асфальтовые внутренности комплекса, шарахаясь от едущих вверх машин. На первом подземном уровне, уже совсем выбиваясь из сил, они пробежали через всю парковку, кинулись вверх по лестнице. и выскочили наружу в трёх кварталах дальше в скверике Дэмрош парк. Там, пьяные от свежего воздуха, они с облегчением убедились, что погони больше нет. Привалившись к невысокой стенке над лестницей, Алиса и Гебриэл пытались восстановить дыхание. Оба взмокли, у обоих отваливались ноги, ломило в спине. Дай эти телефон прохрипела она. Вот растяпа Где ты выронил, пролепетал он, шаря себе по карманам. Да как вы могли? Шучу, он с победным видом протянул ей смартфон. Алису пронзило его взглядом убийцы, и уже открыла рот, чтобы высказать всё, что о нём думает, но во рту вдруг появился металлический привкус, голова пошла кругом, в горлу подступила тошнота, и она перевесилась через ограждение. Из рта потекла струйка желчи. Вам бы водички. Мне бы что-нибудь съесть. Я предлагал стащить хот-дог. Испуганно оглядываясь, они подкрались к питьевому фонтанчику и утолили жажду. Сквер между Нью-Йоркским городским балетом и стеклянными арками колоссальной Метрополитен-оперы был достаточно людным. Неподалёку копошились рабочие, устанавливавшие киоски и трибуны. Ожидался митинг. Нахлебавшись воды, Алиса схватила телефон, с облегчением убедилась, что он не защищён кодом, и набрала сотовый номер Сеймура. Пока устанавливалась связь, она, прижав сотовый подбородком к плечу, растирала себе затылок. Сердце так колотилось, что впору было оглохнуть. "Ответь, Сеймур". Сеймур Ламбар был заместителем Алисы Шифер. возглавлявшей группу из пятерых сыщиков, которая трудилась в четырёх кабинетах на третьем этаже знаменитого дома номер 36 на набережной Арфевр. Алиса посмотрела на часы. В Париже было уже 14:20. Полицейский ответил после трёх гудков, но рядом с ним так громко разговаривали, что понять друг друга было нелегко. То ли он уже был на задании, то ли ещё обедал. Сеймур. Алиса Ты куда запропастилась, чёрт возьми? Я замаился слать тебе сообщение. Я на Манхэттене. Издеваешься? Мне нужна твоя помощь, Сеймур. Очень плохо слышно. Ей было слышно не лучше. Связь была ни к чёрту. До неё долетали только обрывки слов. Голос Сеймура был искажён почти до неузнаваемости и дребезжал как ржавое ведро. Ты где, Сеймур? В Кавью де Поле, на площади Дафина. Давай-ка я вернусь в здание и перезвоню тебе через 5 минут, идёт? Валяй, номер отразился. Отразился. Отлично, поторопись, у меня есть для тебя дельце. Алиса с огорчённым видом отдала телефон джазисту. Если хотите куда-нибудь позвонить, звоните прямо сейчас, даю вам 5 минут, поторопитесь. Габриэль бросил на неё удивлённый взгляд. При всей противоестественности и опасности положения он не удержался от саркастической улыбки. Вы со всеми разговариваете таким начальственным тоном. Решили меня достать? Не советую, осадила она его. Вам нужен телефон. Да или нет? Габриэль выхватил у неё смартфон и на несколько секунд замер, раздумывая. Позвоню-ка я своему дружку Кенни Форсту, саксофонисту Вы же говорили, что он в Токио. Понадеюсь на удачу. Вдруг он оставил ключи от квартиры соседу или консьержке. Вы хоть знаете, который сейчас час в Токио? Алиса посчитала на пальцах. Хмм, 10:00 вечера. Наверняка он как раз дудит в свой саксофон. Габриэль оказался прав. Включился автоответчик. Пришлось наговорить сообщение, дескать, он в Нью-Йорке, перезвонит позже. Он отдал телефон Алисе. Тас опять не отрывала глаз от часов. Пошевелиливы все сыймур. Она так стискивала смартфон, что могла его раздавить и была уже близка к тому, чтобы позвонить самой, но её отвлекла цепочка написанных у неё на основании ладони цифр. Хорошо, что их ещё не до конца смыло потом. На что это похоже, по-вашему, спросила она, сунув ладонь Габрелу под нос. 212 35 89 20. Я увидела это утром, когда очнулась. Не помню, чтобы я это писала. Это же номер телефона. Дайте разглядеть. Ну как же, 212, код Манхэттена. Вы не выдумали, что работаете в полиции. А ведь он прав. Как я могла такое проморгать? Не обратив внимания на его сарказм, она поспешно набрала номер. Там ответили сразу после первого же гудка. Вас приветствует отель Гринвич. Меня зовут Кендиус, я к вашим услугам. Чем вам помочь? Отель? Алиса стремительно соображала. Где это? Может, недалеко? Или попытаться счастье? Будьте добры, соедините меня с номером мисс Алисы Шефер. На том конце помолчали и ответили: "С сожалением, но, полагаю, у нас таких постояльцев нет". Полагаете или уверены? совершенно уверена и очень сожалея. Алиса ещё не успела разъединиться с отелем, а на экране уже высветился входящий звонок от Цеймура. Она не стала благодарить собеседницу, важнее было принять звонок заместителя. Ты на работе, Сеймур? примчался, сдавленно отозвался тот. Какой такой Нью-Йорк? Убеди меня, что это шутка. Если бы. Времени в обрез, ты должен мне помочь. Ей потребовалось меньше 3 минут, чтобы поведать о случившемся с вечера предыдущего дня. Забег в компании подруг по барам Елисейских Полей, беспамятство с момента возвращения в паркинг, пробуждение в центральном парке, наручники, сковывающие её с незнакомым мужчиной, и наконец похищение чужовы сотавого, чтобы сделать этот звонок. Не верю, ты всё сочиняешь. Что за игра, Алиса? Здесь и так работа через край. Тебя требует судья, он отклонил наше требование разбирательство по делу Сикара. А что касается Таиландии, то она Нет, лучше заткнись и послушай, прикрикнула она. Она уже не сдерживала слёзы. Нервы натянулись как канаты. Даже находясь на противоположной стороне Атлантического океана, собеседник не мог ни уловить её состояние. Я не шучу, понимаешь? Я в опасности. Ты единственный, на кого я могу положиться. Ладно, ладно, успокойся. Почему ты не обращаешься в полицию? Почему? Хотя бы потому, что у меня в кармане куртки чужой ствол, ты понял, Сеймур? И вся рубашка в кровищи, а ещё у меня не осталось никаких документов, подтверждающих, кто я такая. Хватит тебе. Меня мигом ни с чем не разбираясь закопатят в каталашку. Закопатели бы, если бы был труп, а раз трупа нет, то попробуй возразить полицейский. Я не вполне в этом уверена. Первым делом я должна сама разобраться, что со мной стряслось. Можешь меня надоумить, как избавиться от клятвых наручников? Каким же это образом хотелось бы мне знать. Твоя мамаша американка. У тебя здесь родня, знакомства. Моя мать живёт в Сиэтле, ты же знаешь. Вся моя родня в Нью-Йорке исчерпывается одной единственной двоюродной бабкой, старушкой, не вылезающей из дому в верхнем из Сайде. Мы же навещали её вместе с тобой, когда в первый раз были вдвоём на Манхэттене, помнишь? Ей 95, вряд ли у неё окажется под рукой ножовка по металлу. Нет, она тебе не помощница. Тогда кто? Дай подумать. Есть одна мыслишка, но сперва мне придётся сделать один звонок, не то чего доброго снабжу тебя неверным адресом. Действуй, только умоляю, не тяни, жду твоего звонка. Она нажала отбой и стиснула кулаки. Гэбриэл не сводил с неё глаз. судя по дрожи во всём теле, в нём происходила борьба злости с отчаянием. Кто этот Сеймур? Мой заместитель в бригаде уголовной полиции по совместительству мой лучший друг. Вы уверены, что ему можно доверять? Совершенно уверена. Я небольшой знаток французского, но как-то не уловил у него большого желания вам помочь. Не дождавшись от неё ответа, он продолжил. С отелем ничего не вышло. Нет, не вышло, вы же слышали. Я ничего от вас не скрываю. Хм, куда вы денетесь? На таком коротком поводке иначе никак. Прошу простить мою неделикатность, но таковы обстоятельства, насмешливо продолжил он. Вы сами не устаёте мне напоминать, что мы с вами товарищи по несчастью. Она отвернулась, чтобы больше не играть с Кейном в гляделки. Надоело. Прекратите есть меня глазами. Может, ещё кому-нибудь позвоните. Предупредите жену или там подружку. Нет уж. По девушке в каждом порту, вот мой девиз. Я свободен, как ветер, как музыкальные ноты, слетающие с клавиш моего пианино. Ну да, свободен и одинок. Знаю я мужчин вашего пошиба. А у вас? Не мужа, не приятеля. Она вместо ответа дёрнула головой, но он почувствовал, что случайно надавил на чувствительное место. Нет, я серьёзно, Алиса. Вы замужем? Идите вы куда подальше, Кейн. Я бы с радостью, но Понял, вы замужняя дама. Она не ответила, и он попробовал протиснуться в открывшуюся брешь. Вот и позвонили бы муженьку. Она опять сжала кулаки. выпорхнул в форточку, неудивительно при вашем-то нраве. Она бросила на него такой взгляд, словно он прыгнул её кинжалом в живот. Потом её лицо из обозлённого сделалось бесстрастным. Представьте, его больше нет в живых. Осознав свою бестактность, Габриэль смущённо повесил голову, но попросить прощения не успел. Раздался чудовищный звонок, смесь сальсы и электра. Я слушаю, Сеймур. Я нашёл решение твоей проблемы, Алиса. Помнишь Ники Никовский? Вообще-то не очень. Когда мы встречали в Нью-Йорке прошлое Рождество, у нас была встреча с группой современных художников. Припоминаю, в доме у набережной, да? Правильно, в квартале Red Hook. Мы долго болтали с одной из них, занимавшейся шелкографией на стальных и алюминиевых листах. В конце концов она загнала тебе два своих шедевра, вспомнила она. Вот-вот, я о ней. Ани Киниковски. У меня остался номер её телефона, сейчас я с ней созвонился. У неё мастерская в помещении бывшего завода. По роду деятельности она располагает инструментами, чтобы справиться с наручниками. Она согласилась тебе помочь. Алиса облегчённо перевела дух и поделилась со своим заместителем тут же созревшим у неё планом. А ты тем временем начинай копать сей мур Первое: записи камер наблюдения из подземного гаража на Авеню Франклина Рузвельта. Узнай, стоит ли там мой автомобиль. Сеймури заговорил профессионал. Ты сказала, что тебя полностью обчистили. Попробуй отследить твой мобильник и движения на твоём банковском счёте. Правильно. А ещё узнай, какие частные рейсы вылетели из Парижа в США за эту ночь. Начни с Ле-Бурже, потом займись другими бизнес-аэропортами вокруг Парижа. Дальше. Раскопай, что известно про Гэбриэла Кейна, американского джазового пианиста. Проверь, действительно ли он выступал вчера вечером в дублинском клубе Brown Sugar. Берёте меня воборот, попытался вмешаться Гэбриэл. Немного ли вы на себя берёте? Алиса потребовала жестом, чтобы он умолк и продолжил набрасывать для своего заместителя план действий. Допроси «Да моих подружек, мало ли что. Карин Пае, Малика Хадат, Самияшуаки. Мы учились вместе на юридическом факультете. Их координаты есть в моём рабочем компьютере. Замётана её вдруг посетила новая мысль. На всякий случай попробуй проследить историю ствола. Это Glock 22. Запиши серийный номер. Она продиктовала сочетание букв и цифр. Готово, записал. Я всё сделаю, чтобы тебе помочь, Алиса. Только мне придётся поставить в известность Таиландию. Алиса зажмурилась. Перед её мысленным взором появилась Матильда Тайландье. Полицейский комиссар, командовавший её следственной бригадой. Тайландье на дух не выносила Алису. Та отвечала ей взаимностью. Со времени дела Эрика Вона комиссар неоднократно пыталась убрать её с набережной Арфевер. До сих пор этому противилось из собственных политических соображений вышестоящее начальство. Тем не менее, Алиса сознавала, что стул под ней изрядно шатается. "Не вздумай отрезала она. Не посвящай в эту историю других, крутись сам. Я столько раз избавляла тебя из передряг, чтобы надеяться, что ради меня ты сможешь рискнуть с Аймур". "Ладно, уступил он. Будут новости, сразу перезвоню". "Лучше я сама, вряд ли у меня долго пробудет этот телефон. Поскорее скинь мне смской координаты свои, Никиниковски". Через считанные секунды прилетело сообщение с адресом мастерской художницы. Алиса кликнула по ссылке, заработал GPS. Red Hook, неближний край заметил Гэбриэл, заглянув ей через плечо. Елози пальцем по экрану, Алиса увеличила масштаб, чтобы лучше сориентироваться на местности. Мастерская располагалась на юго-западе Бруклина. Добраться туда на своих двоих нечего было даже и мечтать. Общественный транспорт тоже исключался. Нам даже нечем заплатить за автобус или метро, буркнул Габриэль, как будто читая её мысли. Что вы предлагаете за ночь, вопросила она. У меня простое предложение. Угнать машину. Только в этот раз Чёрнев вмешивайтесь. На углу Амстердам Авеню и 61-й Стрит, в бетонном тупичке между двумя жилыми домами, стоял старенький мини Гебрил разбил локтем стекло в водительской дверце. Перед этим они с Алисой четверть часа искали автомобиль, стоящий в укромном местечке, причём почтенного возраста, чтобы была надежда завести его по старинке. Видавший виды Austin Cooper S был двухцветным: серебристо-бежевый низ, белая крыша. Видно было, что владелец-коллекционер не пожалел усилий, чтобы восстановить этот экземпляр конца 60-х годов. Вы точно знаете, что делать? Гебрил уклонился от чёткого ответа. Как будто в этой жизни можно хоть что-то знать точно. Он засунул руку внутрь и открыл дверцу. Кинозрители вводят в заблуждение. Угнать машину, соединив проводки зажигания та ещё мароко. Тем более, когда один угонщик прикован к другому наручниками. Гебрил скользнул на водительское сиденье и налёг грудью на руль из алюминия и полированной древесины. А Алиса делая вид, что беседует с ним о пёрлосе машину. Они не сговариваясь поделили роли. Она следила за безопасностью, он взял на себя механическую часть. Первым делом он разбил пластмассовый кожух рулевой колонки, убрал свободной рукой обломки и добрался до проводов. Из старого пластмассового цилиндра торчали три пары проводков разных цветов. Где вы этого набрались? В уличной школе. Квартал Энглвуд, Южный Чикаго. Он пригляделся к пучку проводов и понял, какая пара идёт к аккумулятору. Вот провод, питающий электрическую сеть автомобиля, сказал он учительским тоном, показывая соученице два коричневых проводка. Я сплю? Вы решили прочесть мне лекцию по механике? Он с обежименным видом вытянул проводки из цилиндра, оголил кончики и перекрутил вместе, чтобы сработало зажигание. Тут же зажёгся приборный щиток. Хватит копаться. С кем я связалась? Нас уже заметила женщина на балконе. Думаете, одной рукой это легко? Посмотрел бы я, как бы вы справились на моём месте. Не надо было хвастаться уличной школой. Уступая давлению, он пренебрёг осторожностью и зубами откусил обмотку с проводков стартера. Чем езвить, лучше помогите. Возьмите вот этот провод, аккуратно поднесите его к моему. Вот так. Искра. рок от мотора, они заговорщицки переглянулись. Первая маленькая победа. Скорее прикрикнула она и оттолкнула его от руля, поведу я. И речи быть не может, это приказ, гаркнула она. Кстати, других вариантов нет. Я рулю, вы переключайте передачи.